глава 4 шпаги скрещиваются а педра дает объяснение канзалес повернулся при этих словах и поднял шпагу сеньор ораы вытащил свою шпагу у левой руке высоко над головой держал пистолет и тихо посмеивался от чего сижант пришел в ярость шпаги скрестились Сержант Гонзалес привык сражаться с людьми, которые уступали позиции, когда хотели, и брали их, когда могли, которые двигались так и этак, ища преимущество, то наступая, то отступая, то отклоняясь влево или вправо, как указывало им их искусство. Но тут он встретился с человеком, сражавшимся совершенно иным способом. Казалось, что синьор Зорро как бы прирос к одному месту и не мог повернуться ни в каком направлении. Он не трогался с места ни на йоту, не наступал, не двигался в сторону. Гонзалес яростно нападал по своему обыкновению, но его шпага каждый раз была прекрасно парирована. Тогда он стал осторожнее и испробовал все трюки, которые знал, но они не приносили ему никакой пользы. Он попытался обойти противника, но шпага последнего отбросила его назад. Он попробовал отступать, надеясь вызвать этим наступление противника, но сеньор Зорро стоял на своей позиции и заставил Гонзалеса снова атаковать его. Сам же он не предпринимал ничего, а только защищался. Гнев охватил Гонзалеса, так как он знал, что Капрал завидовал нему и что рассказ об этой схватке разойдется по всему силу завтра же и пойдет гулять вдоль всего Эль Камину Реаль. Он яростно нападал, надеясь двинуть сеньора зорра с позиции и покончить с ним. Но видел, что его выпады отражались как от каменной стены, шпага сбивалась на сторону, грудь сшибалась к груди противника, но при этом сеньор Зорро только выпячивал свою и отбрасывал его назад шагов на шесть. «Сражайтесь сами, головорезкий вор!» — крикнул, доведенный до отчаяния сержант. «Не стойте, как скала, дурак!» «Разве против ваших убеждений сделать хоть один шаг?» «Вы не можете заставить меня», — ответил разбойник и снова тихо засмеялся. Сержант Гонзалес понял тогда, что разгневан, а человек в гневе не может сражаться на шпагах с таким же искусством, как человек, сдерживающий свой темперамент. Тогда он стал мертвенно-холодным, его глаза сузились, и всякое хвостовство прекратилось». Он снова нападал, но теперь был более осторожен, отыскивая у противника незащищенные места, которые мог бы пронзить, не рискуя собственным поражением. Он фехтовал как никогда в продолжении всей своей жизни. Он проклинал себя за то, что допустила оплошность, позволив вину и едя лишить его преимущества. Спереди, со всех сторон, нападал он, но был отбрасываем снова, и все его трюки разгадывались раньше, чем он успевал применить их. «Конечно!» Он наблюдал за глазами своего противника и вдруг увидел в них перемен. Прежде как будто они смеялись сквозь паску а теперь они сощурились и, казалось, метали искры. «Мы достаточно поиграли», — нахмурился сеньор зор «Пришло время наказания». Внезапно он начал ускорять выводы дела шаг за шагом, медленно, методично продвигаясь вперед и заставляя Гонзалес отступать. Кончик его шпаги казался змейной головкой с тысячами языков. Гонзалес почувствовал себя во власти врага, но он заскрижетал зубами, попытался сдержать себя и продолжал сражаться. Теперь он стоял спиной к стене, но в таком положении, что сеньор Зорро, сражаясь, мог в то же время наблюдать за людьми в углу. Он понимал, что разбойник играет с ним. Гонзалес был готов подавить свою гордость и призвать капралый солдат вступить в бой, чтобы оказали ему помощь. Вдруг раздался внезапный стук в дверь, который туземец сапер на болт. Сердце канзалеса сделало большой скачок. Кто-то был там и желал войти. Кто бы там ни был, он найдет странным то, что хозяин или его слуга не распахнули немедленно дверь. Может быть, помощь плеска? «Нам помешали, сеньор!» — сказал разбойник. «Я сожалею, так как у меня не будет времени заслуженно наказать вас, и мне придется сделать это как-нибудь в другой раз. Хотя вы едва ли заслуживаете второго визита!» Стуг в дверь стал сильнее. Гонзалес громко крикнул. «А, у нас здесь, сеньор Зорро!» «Друс!» — воскалинул разбойник. Его шпага, казалось, вновь ожила, она заметалась во все стороны с безумной быстротою. Тысячи лучей света от мигающих свечей падали и отскакивали от нее. Вдруг она рванулась вперед и зацепилась как следует, и сержант Гонзалес почувствовал, как его шпага, выскочив из рук, полетела вверх. «Так!» — крикнул сеньор Зорро. Гонзалес ожидал удара. Рыдание подступило к его горлу при мысли, что таков должен быть его конец вместо смерти на поле битвы, столь желанный для солдата. Но сталь не пронзила его грудь, чтобы выпустить горячую кровь. Вместо этого сеньор Зорро опустил свою левую руку, переложил в нее рукоятку шпаги и зажал ее вместе с пистолетом, а правый дал Педро Гонзалезу звонкую пощечину. «Это человек, который жестоко обращается с беспомощными туземцами!» Гонзалез рычал от ярости и стыда. Кто-то попытался выломать дверь. Но сеньор Зорро, казалось, мало думал об этом. Он отскочил назад, вложил свою шпагу в ножды с быстротой молнии, помахивая пистолетом, укражая всем в длинной комнате, он кинулся к окну и прыгнул на скамью. «До следующего раза, сеньор!» Потом, выбив окно, выпрыгнул, как горная коза прыгает цветез. В отверстие ворвались ветер и дождь, и свечи погасли. «За ним!» – закричал Гонзалес – Вмечаясь по комнате схватив снова свою шпагу. «Открыть дверь! За ним! Помните! Будет хорошая награда!» Капрал первым достиг двери и распахнул ее. Спотыкаясь, вошли два поселянина, жаждавшие вина и объяснений, почему была закрыта дверь. Сержант Гонзалес и его товарищи столкнулись с Ниби, сбили сынок и ринулись в бой. Но бесполезно. Было так темно, что человек не мог видеть на расстоянии вытянутой руки. Проливной дождь был так силен, что сглаживал следы почти моментально. Сеньор Зор раскрылся, и никто не мог сказать, в каком направлении. Поднялась суматоха, в которой приняли участие и пришедшие поселяния. Сержанты и солдаты вернулись в таверну, уже полную знакомыми людьми. Гонзалес понял, что его репутация теперь поставлена на карту только разбой только головорез и ворок сделать это громко кричал он как это случилось дружище спросил кто-то из толпы около дверей этот прекрасный сеньор зорра знал конечно несколько дней тому назад я сломал кусок рукоятки моей шпаги фиктую в санчуан капистрану конечно слух об этом дошел до сеньора зорра Вот он и посетил меня, воспользовавшись этим, чтобы иметь потом возможность сказать, что победил. Габрал, солдаты и хозяин уставились на него, но ни один из них не был достаточно храбр для того, чтобы произнести хоть слово. — Присутствующие здесь могут рассказать вам, сеньор продолжал Гонзальс. Сеньор Зорро вошел в дверь и немедленно вытащил пистолет, оружие дьявола, из-под своего плаща. Он направил его на нас и принудил всех, кроме меня, отступить в этот угол. Отказался отступить. «Тогда вы должны сражаться со мною», — сказал прекрасный молодчик, и я выхватил свою шпагу, думая положить конец этой чуме. «И что же он сказал мне тогда?» «Мы будем сражаться», — сказал он, «и я одержу над вами такую победу, которой я буду иметь возможность хвастаться потом». В левой руке я держу пистолет. Если ваше нападение не понравится мне, я буду стрелять, а потом проткну вас насквозь и таким образом положу конец известному сержанту. Капрал перевел дыхание, а толстый хозяин почти уже готов был начать говорить, но воздержался, когда сержант Гонзалес бросил на него пронизывающий скаляк. «Могло ли быть что-либо более дьявольское?» – горячился Гонзалес. Я должен был сражаться и все же получил бы осколок свинца в тело, если бы усилил нападение. Случался ли когда-нибудь подобный фарс? Вот каков этот молодчик. Когда-нибудь я встречу его, когда он не будет держать пистолет. И тогда... ну как же он ушел? Удивился кто-то в толпе. Он услышал стук в дверь. Угрожая дьявольский пистолетом, заставил меня бросить шпагу. Кто-то дали в угол, кинулся как окну и выбран был. А как могли мы в темноте найти его или его следы сквозь завесу дождя? но теперь я решился. Утром пойду к капитану Рамону и попрошу освободить меня от всех других обязанностей, позволить мне взять несколько товарищей и пуститься в погоню с этим прекрасным сеньором Зоро. Ха! Мы походимся за лесой Возбужденная толпа около двери внезапно раздвинулась. Дон Диего Вега поспешно. вошел в таверну. «Что я слышал?» — спросил он. «Говорят, что сеньор Сорро нанес сюда визит?» «Совершенно верно, кабальер!» — ответил Гонзальс. «Мы разговаривали здесь с этим головорезом. Если бы вы остались тут вместо того, чтобы идти домой и работать секретарем, то видели бы все происшествие. А вы разве не были тут? Не можете ли вы рассказать мне?» — попросил Дон Диего. «Но прошу вас...» «Не окрашивайте чересчур в кровавый цвет ваш рассказ. Я не могу понять, почему люди должны быть такими насильниками. Где же труп разбойника?» Гонзалес затыкался от негодования. Толстый хозяин отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Кабрал и солдаты подхватили кружки с видом, чтобы быть занятыми в эту затруднительную минуту. «Дело в том, что здесь нет трупа», — сказал наконец Гонзалес. «Бросьте скромничать, сержант», — воскликнул Дон Диего. «Разве я не ваш друг? Ведь вы же обещали рассказать мне все, что с вами произойдет в случае встречи с этим головорезом». «Понимаю, вы мои чувства, знаю что я не люблю насилие. Но все же я жажду узнать подробности, так как вы, мой друг, дрались с этим молодцом». «Как велика награда?» «Клянусь святыми!» — злобно воскликнул Гонзалес. «Помните, сержант, начинайте рассказ». — Хозяин, дайте всем нам вина, чтобы мы могли отпраздновать это событие. — Ваш рассказ, сержант. Покинете ли вы армию теперь, когда вы заслужили награду? Купите ли вы Гациенду и женитесь ли вы? Сержант Гонзалес снова задохнулся и ощупью потянулся за кружкой с вину. — Вы обещали, — продолжал Дон Диего, — рассказать мне обо всем происшествии слово в слово. Разве он не говорил этого, хозяин? «Вы заявили, что расскажете, как вы играли с ним, как вы смеялись над ним, покуда сражались, как вы заставили его отступить и как пронзили его». «Клянусь ситыми!» — заревел сержант Гонзалес. Слова вырвались у него, подобно раскатом грома. «Это выше сил человеческих! Вы, Дон Диего, мой друг!» «Скромность не идет вам в данном случае», — сказал Дон Диего. «Вы обещали рассказы и я хочу слышать его». «Как выглядит сеньор Зоро? Заглянули ли вы в его мертвое лицо под маской? Это должно быть кто-нибудь, кого мы все хорошо знаем. Не может ли кто-то из вас рассказать мне подробности?» «Вина! Или я задохнусь!» — взрывел Гонзалес. «Дон Диегор, ой мой близкий друг. Я скричу шпагу со всяким человеком, который унизит вас, но не испытывайте меня слишком сегодня!» «Я отказываюсь понять», — сказал Дон диего Я только прошу вас рассказать мне историю сражения. Как вы высмеивали его, когда дрались как вы загнали его по своему желанию и как, наконец, покончились с ним, пронзив его. — Довольно! Я слишком маскарболен! — закричал громадный сержант. Он проглотил вино и далеко отшвырнул кружку. — Может ли это быть, чтобы вы не выиграли сражение? — спросил Дон Диего. — Но, конечно, этот прекрасный разбойник не мог устоять против вас, мой сержант. Каков же был результат? У него был пистолет. Почему же вы не отобрали его и не всадили его в горло? Но, должно быть, вы так и сделали. Вот еще вино, сержант. Пейте. Но сержант Гонзалес прокладывал себе дорогу через толпу у дверей. Я не могу забыть своих обязанностей, сказал он. Я должен поспешить в гарнизон и донести обо всем случившемся коменданту. Но, сержант... «Что же касается этого сеньора Зорро, то он встретится с моей шпагой, прежде чем я уру обещал Гонзалес. Потом, со страшным ругательством, он выбежал на дождь, впервые в жизни допустив, чтобы обязанности прервали его удовольствие и заставили бы бежать от хорошего вина. Дон Диего улыбнулся, повернувшись к камере.